«Глава 15. Бешеный библиотекарь». Берта подпрыгнула чуть ли не на полметра, и косы у нее встали торчком от испуга. Она развернулась кругом с поистине впечатляющей для столь массивной женщины быстротой и едва не сомлела от облегчения, увидев, что это просто-напросто мятый косматый библиотекарь. Стоит в дверях драконюшен с натянутым северным луком. «Ой, косматика, это всего лишь ты, хвала Тору!» Выдохнула она, прижимая руку к гигантской груди. «А я уж решила, что это обжор душегуб. губ!» «Заткнись, Берта, и положи свои вровские руки на свою грабительскую башку!» посоветовал библиотекарь. До Берты со стойком дошло, что библиотекарь возбужден куда сильнее обычного. Он всегда был несколько неуравновешен, но жгучие зудни в штайнах опрокинули его окончательно. В глазах его мерцал безумный блеск. На голове красовалась большая шишка, а заблудившийся на одном боку зудень заставлял то и дело подергиваться. Э, -э что ты, неважно, выглядишь, косматик! вежливо пошутила Берта, кладя руки на голову. Можете прилечь? Неважно, выгляжу, говоришь! взвизгнул мятый косматый библиотекарь. Ваши мелкие хулиганские бой-бабьи-выродки прошвырнули в мою библиотеку и сперли одну из моих книг. «Понятия не имею, о чем ты», — прорычал в ответ стойк обширный в искреннем недоумении. «И как ты смеешь угрожать мне, стойку обширному, на моем же собственном острове, прочь с моей земли, или я тебя вышвырну?» «Ты не на том конце стрелы», — заметил Мятый косматый библиотекарь. И поэтому не в том положении, чтобы раздавать приказы. Ваши сопляки незаконно вторглись, продолжал он, и украли одну из моих книг. Ты наверняка перепутал их с кем-то, возродил стойко-обширный, уже не так громко, поскольку осознал правоту мятого косматого библиотекаря насчет не того конца стрелы. Варварские дети очень похожи друг на друга. Ток не твой, проскрипел библиотекарь. Твой сильно отличается от большинства приличных викингских детей. Мелкий, тощий мальчишка с ярко-рыжими волосами, смехотворно-хилый для сына вождя. Масса викингских детей еще не прошли скачок роста с вызовом, — возразил стойка. Это мог быть кто угодно. С ним были мальчишка с рыбьим лицом и девчонка с ловкими пальцами и полным отсутствием манер, — продолжал мятый косматый библиотекарь. Моя камикадзе не воровка! воскликнул больше и Берта. При этом она старательно скрестила пальцы за головой. Все мой бабы-воровки! просипел мятый косматый библиотекарь. Вы бы и деревья из лесу тырили, да в карман не лезут. И я поймал этих троих сорочат с поличным, при попытке увести мой последний экземпляр, как приручить дракона, проскрипел библиотекарь. Стоек виновато дернулся. Ха! — воскликнул библиотекарь победно. — Ты прекрасно знаешь, о чем я. Вы все пытаетесь красть у меня книги. И это, на мой взгляд, честно. Мы же викинги. Однако тот, кто попался в моей библиотеке, должен заплатить, отдав на месте свою жизнь без вопросов. Ну, хватило ли у них порядочности поднять руки и дать мне пронзить их моими сердцерезами? Его шипящий и зудящий голос от ярости сделался громче. — Нет. Они стукнули меня по голове и напихали мне в штаны зудней. Ну и молодежь нынче пошла. Услышав рассказ, Стоек обширно и невольно улыбнулся от гордости. Молодец, Икинг, с восторгом подумал он. Улыбка стойка лишила библиотекаря остатков самообладания, и он спустил тетиву. Стрела срезала больше грудой Берти левую косу. Старик наложил следующую стрелу, прежде чем Берта со стойком успели моргнуть. «Отвечайте, где эти вороватые срочатые, или следующая стрела пронзит стойка?» Берта пыталась блефовать. «А я и впрямь Н не знаю, о чем ты говоришь», — заорала она. «Я вообще не видела с утра дочь». Мятый косматый библиотекарь выпустил вторую стрелу, которая вонзилась в стойку обширному прямо в грудь. И тут мятый космоты библиотекарь потерял контроль над ситуацией. Потому что вместо того, чтобы рухнуть замертво, словно динозавр, стоек спокойно вытащил стрелу из груди и переломил напополам. «Но это невозможно!» — проблеял мятый косматый библиотекарь, вдруг сделавшись очень белым. «Как ты это сделал?» «Северный лук самое опасное, мощное и точное метательное оружие на архипелаге». Никто из тех, в кого попали из северного лука, не может поведать о своих ощущениях. Мятый косматый библиотекарь перезарядил лук и собрался выстрелить снова, но ему не довелось. Откуда не возьмись, прямо на него опустился громадный, практически невидимый дракон и смел его в лепешку.